Но самую большую загадку представлял собой Нэнси Хэмилл. Каким образом она была связана с этим пофелью? Каким образом? Но у меня не было никаких сомнений в том, что она помогала ему. Я все еще пытался решить этот требус, когда раздался звонок у входной двери. Я вышел в холл, отодвинул засов и открыл дверь. Мимо меня в холл шагнул Лук Олдвелл. Увидел у вас свет, Барт. Ну, говорят ли вам что-нибудь эти убийства? Абсолютно ничего. Выпьете чего-нибудь? Можно, можно. Он шагнул в комнату и сел на стул, вытянув свои длинные ноги. Направляю завтра туда пару моих парней, пусть поковыряются. «Я думаю, что по Фэри смотался, если и был там», — произнес я, протягивая ему стакан с виски. Я расспрашивал о нем, никто его не видел. «Может быть, что-нибудь придет завтра из Нассау? Готов спорить, что он там». Холдвилл отпил половину стакана, вздохнул, выпил все до дна. И все-таки, что же вы думаете об этих убийствах, Барт? Я там был, был. Все сделано профессионально. Два выстрела, две смерти. Никакой лишней борьбы. Почерк по ферри. Более вероятно, что кто-то свел счеты с Питом. В свое время он накрыл много торговцев на Кочкане. Может быть, расплата. А при чем тут паренек? Я пожал плечами. Может быть, он оказался случайно вот и убрали ненужного свидетеля. Хм. Он сморщил нос и зревнул. Ну, ладно. А парне, пусть думает Лепски, а я буду думать о Паферри. Расскажите что-нибудь о жене по А может быть, еще стаканчик? Нет, нет, спасибо, спасибо. Нужно еще поработать. Ну, что я могу сказать о его жене? Она интересует меня тоже, конечно. Я запросил Вашингтон, чтобы прислали ее фотографию. Ну, тогда и увидите. На них есть досье, ну, очень маленькое. Она называла себя Лючия Ламбрет до того, как вышла замуж за Пуфери. Появилась она из ниоткуда 18 месяцев тому назад и стала работать на Пафеде. Итальянские копы схватили ее, когда они с Пафеде пытались взять банк. Ему удалось скрыться. Ее держали недолго. Успели лишь взять отпечатки пальцев и сделать фотографии. Вскоре она сбежала. Ну, в Италии это просто. Кто-то подбросил ей в камеру револьвера, она убежала, убил двух охранников. Он взглянул на часы. Ладно, мне пора. Пока. И, раскланившись, он ушел. Мне ничего не оставалось, как отправиться спать. Встречаться с Бертой было уже поздно. Я опять вспомнил о Пите. Его смерть оставила тягостное впечатление у меня на душе. Я был подавлен тем, что его нет в живых. Лежа в кровати, я еще больше чувствовал свое одиночество и не возражал бы, чтобы рядом оказалась Берта. Несмотря на позднее время, можно было бы попробовать связаться с ней. Я собрался было поднять телефонную трубку, как вдруг раздался звонок у входной двери. «Кто там?» — спросил я, подходя на цепочках к двери и, сняв цепочку, приоткрыл дверь не больше, чем на дюреме. За дверью стоял мальчик. «Я отпита», — произнес он. Мягкий акцент выдавал в нем индейца. Я впустил его. Передо мной стоял худой паренек лет тринадцати, с копной черных волос, в грязной белой рубашке. Он ужом проскользнул мимо меня в холл. Закрыв дверь, я подтолкнул его в комнату. Поровистое дыхание и пот на лице говорили о том, что он бежал.